С моря дул северный хлесткий ветер, гнал по небу низкие тучи, полные снежной крупы. Неласковое время для королевских проводов, но флагман Его Величества Йорли Гаракенского и корабли сопровождения уже стояли под парусами. Правитель с той стороны залива обожал морские путешествия и ни за что не променивал их на порталы. На причале, чуть в стороне от толпы, состоящей из Редьгерда III с сыновьями и свитой, а также любопытствующих горожан, ее высочество Аридана куталось в подбитый горностаем плащ. Капюшон слетел с ее головы под порывом ветра. Аккуратная прическа разметалась. Темные пряди липнули к лицу, почти скрывая его. Но это было хорошо, поскольку они не позволяли видеть слезы в глазах принцессы. Маленькая фигурка излучала одиночество и отчаяние странно что никто в толпе будто бы этого не замечал на мгновение сжав пальцы мужа матушка бруни подошла к ней сзади и положила руки на плечи обнимая как старшая сестра младшую обе не сказали ни слова глядя как гаракинская делегация поднимается на борт ее величество все еще сияя волшебно юным лицом царственно махала толпе и ослепительно улыбалась Она уже попрощалась с дочерью во дворце в отсутствии чужих взглядов и не позволяла себе печали, всем видом показывая, как довольна состоявшимся браком. Его Величество благосклонно кивал, а принц Харли с тоской оглядывал крыши славного города Вишенрога, в котором осталось так много неокученных его инвентарем грядок. Неугомонный герцог Ориш махал руками, как крыльями посылал любимой племяннице воздушные поцелуи. Через несколько месяцев, уладив тела дома, он должен был вернуться, чтобы стать главным распорядителем двора ее высочества. Чувствуя под пальцами тихо вздрагивающие плечи Ариданы, Бруни думала о том, что занудная дама, история, обожает одни и те же сюжетные повороты. Много лет назад... Также, наверное, вздрагивали плечи Ее Величества Рейвин под сенью дворца Лассурингов, навсегда лишившийся северного неба у замора. Принц Аркей наклонился к брату. — Тебе бы стоило быть рядом с супругой сегодня и не эгоистичным засранцем, как обычно, а нежным и любящим. — Нежным и любящим засранцем? — уточнил Колька, заржав в полголоса. Отец, оглянувшись, сурово посмотрел на сыновей. Аркей тихонько вздохнул, в очередной раз подумав, что брата, Присветлая ему послала в качестве испытания за какие-то неведомые грехи. — Ну, хоть подари ей что-нибудь! — уняв раздражение, попросил он. — Посмотри, плохо совсем девчонке! Колей посмотрел, поморщился, как от зубной боли, уточнил. — Щенок стрём и подойдёт! — С ума сошел, возмутился Аркей. Ей надо что-нибудь маленькое, изящное и трогательное. Пресвятые тапочки, вздохнул Колей. Ей, ей, задал ты мне задачку, братец. Иногда надо и мозги включать, а не только бур. Подал из-за их спин голос королевский шут. Убью, привычно заметил младший принц. В его голубых. Так похожих на отцовские глазах зажглись лукавые огоньки, которые старшему были прекрасно известны. Аркей снова вздохнул. Кажется, нечаянно разбудил в кольке чудовище, от которого никогда не было известно, чего ожидать. Между тем заверещали боцманские дудки, снасти заскрипели, паруса захлопали крыльями гигантской голубиной стаи, и флагман начал потихоньку отчаливать. Аридана не сдержала всхлипа которого славы индари не было слышно за шумом воды и ветра скоро наступит весна вашего сочества вдруг сказала бруни и принцесса поворотила к ней измученное личико. ветер станет теплым и нежным а на холмах за городом распустятся первоцветы знаете такие синенькие и фиолетовые цветочки а потом и первые почки появятся на деревьях Хотя копель еще будет звучать. Она очень звонко стучит по Вишенрогской мостовой. Капель. Будто игрушечные кузнецы бьют серебряными молоточками по каменным наковаленкам. Городские маги будут растапливать лежалые пласты снега, а дети пускать кораблики в ручейках. Садовники высадят раннюю рассаду на площадях и скверах. И в этом им смогут помочь все желающие. Хотите, мы тоже поможем? Но, Аридана замолчала, подыскивая слова. Принцесса мочь? Любой может, серьезно сказала Бруни. Мне рассказывала моя матушка, что Рейвин, когда была жива, тоже помогала высаживать цветы на улицах города. Одевалась, как простая горожанка, и выходила. Как простая? О! -о, -о, -о, -о заметила принцесса. Флагман медленно разворачивался, ведомый шкиперскими ладьями. Вот показалась корма, украшенная богатой резьбой и позолотой. Корабль будто давал полюбоваться собой перед тем, как сорваться в бег по волнам. А потом прилетят из-за моря птицы. С вашей родины, ваше высочество. И ласточки будут рисовать на небе картины, которые никто, кроме них, не увидит. А холмы зазвенят от птичьих трелей. Можно будет купаться, дышать солью и ветром, собирать раковины, ходить под парусом. Бруни говорила, уже не глядя на принцессу. Она смотрела в море, но не видела быстро удаляющегося горакинского флагмана и его эскорта. Она видела старую яхту и отца ушторвала, курящего трубку. Синь и ширь моря в его глазах, восторг жизни. «Вы любить Вишенрок! сквозь слезы улыбнулось ее высочество. Бруни перевела на нее сияющий взгляд. «Вы тоже его полюбите!» — сказала она. «Вот увидите!»